Глава двадцать Следующий час я провела в каком-то оцепенении. Бродила по саду, сидела в беседках, здесь же поела. Пусть аппетита не было, но силы мне могли понадобиться. Хорошо еще ни Хаялани, Зейд, больше не появлялись. Зато в саду тут и там стали попадаться наложницы. При взгляде на каждую сжималось сердце от одной мысли, что вот ей Зейд мог дарить свои ласки. И на себе я чувствовала любопытствующие взгляды, но предпочитала делать вид, что ничего не замечаю. А когда одна из наложниц попыталась приблизиться, то зыркнула так, что ее точно ветром унесло подальше. Пусть считают стервой, но я не могу общаться с ними. Что-то мне подсказывало. При мне они точно будут обсуждать Акифа, а я не железная. У меня уже в сердце точно застрял ржавый штырь, когда смотрела на всех этих красоток. В очередной раз устроилась в одной из беседок, вдали ото всех, и почти сразу услышала «Госпожа, вы готовы?» «О, Сирил!» Я на миг замерла, а затем кивнула «Лучше лишнего не болтать, мало ли кто может за мной приглядывать». «Слушайте меня внимательно, обратитесь за помощью к деревьям, чтобы они указали вам путь. Жду, жду вас на месте!» Я невидяще уставилась перед собой, пока Сирил едва слышно объяснял, что именно мне надо найти. В какой-то момент мой помощник вдруг замолчал, а спустя пару секунд я услышала шаги и звонкие голоса. «Но эльфийки же старые!» — звучал ручейком женский голос. «Может, ей лет 500 уже?» «Экзотика!» — вздохнула вторая собеседница. В прошлом году наш Акиф смотрел на полуорку. «В этом на эльфийку, но замуж...» «Ненадолго», — злобно ответила первая. «Он меня к себе постоянно призывал. Говорил, что я самая красивая. И плевать, что другим именем звал. А тут увлечется, а потом схлынет дурман, и он увидит рыбину холодную. Ты ее волосы видела? Точно лунный свет. А луна — холодная и равнодушная. Но он ее третьей женой взял. И что?» — фыркнула первая. «Акиру Хаяла он женой брал. Акиру Замиру тоже. Нет, Заила». «Женой стать всегда можно. А вот по-настоящему быть возлюбленной?» Хадиса, третья жена, выбор сердца и души. Сердце у нашего Акифа большое, холодной эльфийки его не заполнить до конца. Все равно потянет на что-то более горячее. И не смей вставать на моем пути. «С ума сошла?» — нервно хихикнула неведомая Заила. «Да, Акиф и не смотрит на меня. Сама не знаю, что делаю здесь. Так скажи, Хаяли, что хочешь стать женой почтенному Агаси», Она тебе мужа подберет, если Акиф позволит. Пошли. Выпьем холодного сока. Сегодня слишком жарко. Еще цвет лица испортится. Шаги и голоса стали удаляться, а я так и сидела, замерев. Хотя, на самом деле, мне хотелось помыться. Нет, бежать отсюда. Бежать немедленно и сразу к повелителю эльфов. Попросить защиты. Сказать, что свадьба была проведена без моего согласия. А боль внутри? Что ж, мы живем очень долго. «Со временем она исчезнет». «Очень на это надеюсь». Природа вокруг откликнулась на мой зов сразу и охотно. Точно ждала, пока я прикоснусь к ней. Я же мысленно потянулась, передавая картинку, описание того, что мне надо. «Просьба о помощи. Связь, которая возможна лишь у эльфов». Говорят, частью природы еще являлись дивы, странные создания, ставшие легендой. Но я с ними никогда не встречалась». Рейн интересовался дивами, но у эльфов не принято говорить о них. Да, Рейн стал прошлым. И Зейд тоже станет. Меня вела сама природа, нашептывала маршрут, мягко подсказывала, на какую тропинку ступить, уводила дальше от любопытных взглядов. Хорошо еще в это время сад снова стал почти пустым, так что я довольно быстро и осторожно добралась до настоящей зеленой стены из плотных кустов с мелкими и очень густыми листочками. Перед ней раскинулась роскошная клумба с валийскими розами, похожими на радугу, спустившуюся с небес на землю. И тропинки тут не было. Я присела на корточке, провела рукой над нежными бутонами, мысленно попросила их пропустить меня. И получила в ответ легкий укол точно вспоминания о боли. Тут уже ходили, прямо по розам. Оттого в одном месте бутоны были мельче, а сами побеги моложе. Время, казалось, неслось с быстротой молнии. Я все время опасалась, что Хаяла или Зейд захотят видеть меня. Потому буквально взмолилась, обращаясь к растениям. И те отклонились в разные стороны, открывая небольшие участки, по которым я и пронеслась до самой стены. Ветви раздвинулись, открывая потайной ход. И не найдешь, если о нем не знаешь. Я двинулась через короткие коридор из кустов. Запах зелени и свежести буквально окутывал со всех сторон. Один шаг, другой... Платье зацепилось за веточку, но тут же соскользнуло с нее. Пальцы стали просто ледяными от волнения. Только не попасться. Второго шанса не будет. Придется прорываться с боем. Коридор внезапно кончился, и я оказалась в небольшом пространстве внутри круглого куста. За ним я разглядела сквозь ветви. Простирался сад мужской части дворца. Так, значит, у нас тут тайный ход? Госпожа, Сирил возник точно из ниоткуда. Я вздрогнула, но тут же одернула себя. Он же полунак. У них подобное в крови в буквальном смысле. Куда дальше? Спросила тихо. Какой план? Глаза Сирила едва заметно светились. Зрачки превратились в узкие щелочки. а шипение в голосе... Тьфу. В голосе стало еще больше. Это все, Дианта, госпожа. Она намекнула про скрытый ход. Он связывает женскую и мужскую части двора. Она достала ключ. Скорее, времени мало. Из мужской части как выбраться? серил прислушался на мгновение, но я его дернула за рукав. Не отвлекайся. Если кто-то появится рядом, мне скажут. Я обратилась к природе вокруг, она откликнулась. Хорошо, ваша помощь будет неоценима. Надо пройти в южную часть сада. Там, за деревом с... нары... Саринии выход в город из дворцового сада. О нем знает только Акиф и Тарлан. Так Акиф попадает в город, одетый стражником. «Ну да», — буркнула я. «Дева лесная, мужчины порой как дети. Из собственного дворца тайно выбираться». «Так, что дальше?» «Дальше мы переодеваемся в бродяг, госпожа, и выходим из города». Быстрее, пока Киев вас не хватился и меня, и тебя. Взгляд Сирила отливал жёлтым яростным светом. Акиф предлагал мне занять пост главы тайной стражи. Шпионы тоже в клетку не хочешь. Госпожа, я обещал вам защиту, а не попадание в рабство. И внутри у меня вдруг стало тепло, появилось ощущение, что всё получится. «Пошли», — скомандовала, — «веди меня, нас прикроют». Снова мысленно потянулась к природе вокруг, открылась ей навстречу. «Помоги нам, прикрой, чтобы никто не заметил». Скользнула в тени. Я не обладаю этой способностью так хорошо, как Дерин, несостоявшаяся невеста Ирилия, но на несколько минут спрятаться могу. Главное при этом — не делать резких движений, иначе теряется концентрация. Потому двинулась плавно и очень осторожно. Трава за нами моментально расправлялась, скрывая все следы. Сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди. Оно грохотало так, что я даже немного испугалась. Вдруг еще кто-то услышит. Но в саду было тихо. Пару раз прошли алхимики, но они нас не заметили. Вот и сориние — раскидистое дерево с узкими длинными листьями. Мы скользнули за него, и тут вся маскировка стекла с меня. А зеленая стена перед нами расступилась открывая забор с небольшой калиткой. Сирилл выступил вперед, едва слышно взвякнул замок, и калитка открылась. Стена вокруг сада оказалась массивной, сделанной из незнакомого мне материала. Внутри ее и прорубили короткий ход. Тщательно заперев калитку, Сирилл спрятал ключ, а я не выдержала. «Это же дубликат?» «Конечно. Подставлять не в моих правилах. Переодевайтесь». Из-за пазухи Сирилл достал кучу тряпья, половину передал мне, и, деликатно отвернувшись, стал переодеваться. Я последовала его примеру. Ход был довольно тесным. Да переодеваться в присутствии мужчины мне как-то не приходилось. Точнее, приходилось, но лишь при Рейне. А Сирил все же был помощником, а не любовником. Впрочем, смущение быстро прошло под напором обстоятельств. В зеленоватом полумраке, что пах листьями и травой, я быстро стянула платье, переоделась в рванье. Помедлила и замотала еще и лицо. На голову накинула какую-то тряпку, чтобы надёжно спрятать волосы. Потом нагнулась и повозила рукой по пыльному полу, тщательно измазала лицо. «Отлично!» – прошелестел Сирил. В наряде бродяги он смотрелся настоящим бродягой. «Чуть согнитесь», – прошептал он мне. «Одну ногу подволакивайте». «Да, вот так». Выйдя на улицу Егенборга, я на мгновение замерла истуканом. Появилось чувство что вот сейчас к нам бросятся стражники. «Схватят, и тогда уже все. Не выбраться». Представила взгляд Акифа и... Увидела, как из-за поворота появляется двое в форме стражи. В тот же миг ощутила не сильный пинок, а затем гневное мычание. Сирил толкал меня и показывал в сторону дворцовых ворот, а еще размахивал какой-то засаленной бумагой. «Кто такие?» — раздался окрик стражи. «Они уже направлялись к нам». Я точно примерзла к мостовой, понимая, что не могу издать ни звука. Сразу услышат мой акцент. Сирил же выступил вперед и ткнул стражнику бумагой, чуть ли не в лицо, после чего гневно промычал, тыкая в меня пальцем. Еще и у виска покрутил. Мол, дура она, дура. Ну и хорошо, раз дура, то буду молчать. Предписание на выселение из города? Стражник брезгливо глянул бумагу. «Но так чего здесь околачиваетесь? Вас пинками, что ли, выгнать?» Сирил промычал что-то заискивающе и пихнул меня. Пришлось двигаться. «Главное не забывать про хромоту». «Да, вот так». «Жалкое зрелище», — пробормотал другой стражник. «Эй, там на выходе из города, возьмите чуть севернее. День пути и будете в крупном поселке. Сможете найти работу. Попрошайничать не вздумайте, сразу камнями побьют». Я торопливо закивала и на всякий случай захромала еще сильнее, получив по дороге еще один тычок от Сирила. «Плохо помню дорогу до городских ворот». В памяти сохранились жара, чувство, что в этих тряпках я сейчас сварюсь, а еще гомон вокруг. Взбудораженные люди носились по городу, взбудораженные ярмаркой и последними событиями, а к воротам города подходили бродяги, исчезали за ними. Я же до последнего не верила, что вырвемся, и готова была кинуться в бой, если бы только ощутила, что нас раскрыли. Но нет, мы прошли через ворота, а затем очутились на дороге, вьющейся между скалами. «Свобода?» «Свобода!» Но пришлось ковылять еще пару километров. «До ближайшего поворота». Там, за крупными камнями, нас ждали две оседланные лошади и мои охранники. «Как же я рада была их видеть!» «Я отправил всех ваших лошадей домой», — проговорил серил подавая мне уже нормальную одежду. «Как вы, госпожа?» Я лишь молча скользнула за один из массивных камней. «Как?» Нормально, если не обращать внимание на тупую стрелу, засевшую в сердце. Но я эльфийка. Мы умеем брать эмоции под контроль, поэтому заставила себя думать о делах. Что с товаром? Часть распродана. Сегодня принесли разрешение на торговлю специями. Я выставил всё на продажу через местного торговца. Айдан его рекомендовала. Деньги передадут караванам, которые возвращаются после ярмарки. Торговец мой знакомый. Можете не беспокоиться. Спасибо, кивнула я. Ваш багаж и все личные вещи отправил сразу после нашего разговора. Они впереди. А вот духи остались в Эгенборге. Быстро найти знающего торговца не получилось. Оставил на хранение на постоялом дворе. Айдан обещала присмотреть. А там как распорядитесь? Можете вернуть обратно, задерживать товар не имеет права. Ты все сделал правильно. Нужно убираться отсюда. И как можно скорее, согласилась я и села на подведенную лошадь. А дальше была скачка в сумасшедшем темпе. Сирил всё продумал. Люди, которые выехали раньше с вещами, резервировали для нас свежих лошадей. Мы нагнали их и обогнали ещё в первые сутки. Дальше не жалели ни себя, ни лошадей. Сирил поступил мудро, отправив мои вещи ещё утром, когда я была во дворце. Это помогло выиграть время. Вначале перекроют выходы из города и перетряхнут его. Лишь потом отправятся в погоню. Но это не значило, что можно расслабиться, и мы летели как птицы. Моё местонахождение мог выдать рорк. И в первый день я мысленно молила его держаться от меня подальше. Не могла рисковать и призвать его к себе во время побега. Кто знает, какую власть имеет над ним Зейд. А хана может прилететь и позже. О том, что он может остаться в Эгенбурге, я старалась не думать. Но и достигнув эльфийских земель, я не расслабилась. Вместо того, чтобы вернуться домой, отправилась сразу к Ириллию. Ввалилась с Серилом к ним ночью со словами. «Акиф взял меня третьей женой. Помоги». И свалилась без чувств от усталости. Вводить брата в курс дела пришлось в Сирилу. Сутки выпали из моей жизни. Я спала мертвецким сном. А когда пришла в себя, Ирильей уже задействовал все свои связи. Брачных татуировок на моих руках не было. эльфийского обряда я не проходила. А он подал протест на произвол. Подключив всех своих влиятельных друзей. — Какие новости? — спросила у брата, когда собрались за ужином. аджана с Ирильей переглянулись. — Не переживай. «Я всё улажу». «Зная его, я в этом и не сомневалась». Но вот такой ответ заставил насторожиться и понять, что не всё так гладко, как хотелось. «Риналия, тебе нужно отдохнуть и забыть обо всём», — произнесла Арджана. «Морское путешествие сейчас было бы кстати». «Да, отличная идея», — горячо поддержала Рилей. «Но как мне сейчас уезжать? Пока ничего не ясно». Немного растерялась я. «Именно сейчас ехать и надо. Я связался с друзьями». У одного из них как раз в порту Лисона яхта. Несколько дней пути туда, и тебя ждут морские просторы. У моего хорошего знакомого вилла на уединенном острове. Там спокойно и безопасно. Магическая защита такая, что никто посторонний не сунется. О, я и сама туда хочу. С энтузиазмом подхватила Арджана. Жаль, сын пока маленький. В морское путешествие еще рано. Так. Я отложила столовые приборы и внимательно посмотрела на этих двоих. Я хочу услышать правду. «Мои дела совсем плохи?» Невестка с братом опять переглянулись. «Ирилей, мне напомнить, что я тебя старшая?» «Не бойся, я справлюсь. не маленькая Поэтому не надо подсовывать мне яхту и предлагать покататься на кораблике. Мы считаем, что тебе лучше пока уехать». Император Аздора готов поддержать мою претензию и предлагает приехать к двору. Только я ему не доверяю. Не хочу, чтобы ты стала разменной монетой в его торговле с Акифом. Императора всегда интересовали прииски Егенборга. Он будет только рад наложить лапу, пусть и не на все, но и на некоторые из них». «А что, — ответил Владыка, — ждет нас ко двору, чтобы разобраться в этом деле. Он тоже может многое получить от Акифа. Но пока на него и будет рад поиграть на нервах. А вот что потом? Не стоит забывать, что хоть церемонии бракосочетания по нашим традициям не было, но Владыка может приказать тебе выйти замуж ради интересов страны. «Поэтому уезжай», — произнесла Арджана. Твой помощник Сирил обещает доставить тебя скрытно до порта. Ир договорится через свои связи о разрешении на отъезд. Нужно действовать быстро. Знакомый телитель готов дать заключение, что твое здоровье после пережитых потрясений под угрозой и требуется срочно сменить климат на морской. Мы выведем тебя из-под удара, а Эрилей все уладит. В крайнем случае придет сообщение о крушении яхты и начнешь новую жизнь за морем. Документы мы сделаем. Мысленно я уже рассматривала такой вариант еще в Угенборге, но сейчас оказалась морально не готова вновь нестись, сломя голову непонятно куда. А мой бизнес? Одно дело – уехать, тщательно подготовив и рассчитав, а совсем иное – бросить все как есть. Мне нужно подумать. Ринале, времени в обрез. Сейчас я сослался на твое плохое самочувствие, но владыка долго ждать не будет. Лучше уехать сейчас, пока он ничего не заподозрил и не подумал о том, что ты хочешь увильнуть. «А как же ты? Владыка не простит, что ты ослушался приказа и помог мне сбежать?» «Переживу», — отмахнулся брат. «Не уверена. Владыка умеет наказывать вызвавших его недовольство. А тут ты нарушишь приказ, лишишь его возможности отыграться». Я перевела обеспокоенный взгляд с Сириллия на невестку. реналия ничего страшного. Значит, переедем жить в Оздор», — твердо произнесла Арджана. «А семейный бизнес, наши родители, ваш дом? Ты же каждую мелочь здесь выбирала». Я обвела рукой столовую. Арджана права. Главное, это наша семья, а не вещи. Ирилий, я не могу так. Нужно подумать. Извините. Я встала из-за стола и пошла к себе в комнату. Как-то я не подумала, что, прося у брата помощи, могу основательно подставить его. Не хотелось нарушать счастье их семьи. В спальне я открыла окно, впуская наполненный ароматами цветов воздух. Арджана сама делала эскиз сада и высаживала некоторые цветы. «Ещё будучи беременной», — говорила, что это её успокаивает. «Как можно вынудить их бросить дом, который они с любовью обустраивали и с которым связано столько воспоминаний? Что же делать?» «Убегу, подставлю близких». «Останусь, окажусь заложницей политических игр». Стук в дверь заставил меня обернуться. «Ты позволишь?» — заглянула Арджана. «Проходи». Невольно отметила, что невестку изменило материнство. Сделала мягче. Теперь в гардеробе Арджаны появились красивые платья. А раньше она предпочитала любимую военную форму. Или брючные костюмы. Доводя маму до нервного тика. Я понимаю, что тебе сейчас тяжело. Но Ирилею необходимо кое-что знать. «Что именно?» Спросила я, удивляясь, почему он не пришел сам, а прислал жену. «Твой помощник рассказал нам про попытку переворота в Эгенборге. О твоем похищении». Что тебя насильно выдали замуж, а ты от страха заявила, что являешься женой Акифа, Акифа, и он собирается взять тебя в жены. Когда заговорщиков поймали, Акиф женился на тебе. Извини, я до сих пор не могу понять этот момент. Почему он женился? Для них третий брак имеет важное значение. Его называют выбором сердца. Он настолько сильно хотел отомстить Ирилю. Акиф еще до этих событий дал мне понять о своем интересе. Но я не могла принять его внимание. Нас слишком многое разделяет. «Хорошо. Тогда скажи, ваш брак подтвержден?» «Пойми, этот момент важен в будущих переговорах». «Да», — ответила скупо. «Кто бы знал, как тяжело было это признать. Короткое слово и столько сладко-горьких эмоций в себе несет. Риналея, я знакома с Акифом и уверена, что он бы не опустился до насилия. Как так получилось?» На мгновение прикрыла глаза, собираясь с силами. Арджана права. Я сама поддалась чувством и в этом очень тяжело признаться. Я была готова подарить ему одну ночь, а не всю жизнь. Он знал об этом, но ни слова не сказал о том, что женился на мне, пока я была без сознания. А утром меня назвали третьей женой и выделили покоя в гареме. «Сам Акиф тебе нравится? Что ты к нему чувствуешь? Арджана, какая разница? У него гарем. Я лучше умру, чем буду делить своего мужчину еще с кем-то». Это ужасно, когда бывшие или нынешние наложницы при мне обсуждают наши отношения и считают, что он от меня устанет и вскоре позовет в свою постель их. А старшая жена выказывает покровительство и относится снисходительно к новому увлечению своего мужа. реналия уберем жен, гарем и весь Эгенборг с его традициями. Скажи прямо, ты любишь этого мужчину?» «Арджана». «Прямо, Риналея, если опустить все это, ты бы осталась с этим мужчиной?» Резко и настойчиво потребовала ответа она. Перед глазами возник Зейд с его волевым лицом, умными, внимательными глазами. «Он умел слушать. С ним я не боялась быть собой». Вспомнились красоты Эгенборга с величественными вершинами гор, голубыми полями цветов. Шумный город с колышущимся морем людей, что предстал мне с высоты башни. Как он срывал с меня корфу, вытирая слезы. В груди защемило, из губ само собой слетело. «Да». Конечно, я спохватилась и на корню задавила все чувства, тут же добавив, «Но гарем есть, жены есть, и это та часть жизни, которую я никогда не приму и не смирюсь». «Я услышала тебя», — кивнула она и ушла. «Все так просто, больше не став ничего спрашивать и выяснять». Справившись с удивлением, я ощутила в душе покой. «Наверное, нужно было еще раз это вслух сказать, чтобы понять, что я все сделала правильно». Я бы не смогла жить с той жизнью, которую уготовил мне Акиф. Горько, больно, но я сильная и это переживу. Такой настрой вернул пошатнувшееся спокойствие. Но я бы точно забеспокоилась, увидев дальнейшие действия невестки. Выйдя от меня, она задумчиво постояла в коридоре, принимая решение, а потом быстрым шагом пошла в детскую. Там Ирильей укачивал на руках сына, который уже засыпал, теребя пальчиками кружево папиной рубашки. Они обменялись безмолвными взглядами, и Арджана кивнула, давая понять, что поговорила со мной. Когда муж отвернулся к кроватке, она молниеносным жестом забрала кристалл связи, что лежал на низком столике, и тихонько вышла. Пока Эрелий был занят тем, что укладывал ребенка, Арджана уединилась в гостиной и нашла в кристалле сохранившийся контакт Акифа. Уверенно нажала на вызов.